— поинтересовался Степан. — А так баб моя свихнулась. — Свихнулась? Было дело. Получил я от нее такую писульку, что значит катись от меня, Трофим, а мне по пришелся Ефим. Так сразу на меня наплыло страшное отчаяние. В атаку один супротив десятерых.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 Поднялись мы из окопов. Земля мокрая, грязище по самое пузо. Ну, прем, дуемся, солдатики, что ты думаешь? Покатились немцы, кричат, постреливают, а вроде не в охоту. Ну, а мы жмем. Ря! А что ря, когда дело дошло к караулу? Как хватанули нас флангов, мы не успели опомниться, как нам хвост зажали. Меня, паря, хоть бы камнем-голышком пришибло, цел, не вредим божий Никодим. Измолотили нас из трех дюймовок, до да загнали к ветряку, мельница такая. Тут голубчику пересчитали, меня, как полного егорья при выкладке, да еще унтера, особо прибрали к рукам и пуганули сквозняком самую Германию.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 На коров поставил, да еще наказал, чтоб на дойку коров выходил я со всеми егориями, при погонах и прочее. Я полез было в амбицию, но уговорили. Насовали под Микитки, утихомирился. Ох, клял я же в ту пору грешную Дашу. Степан захохотал. Ну а Даша-то тут при При своей статье, — ответил Трофим. Если бы не свихнулась, разве я вдался немцам, живым в руки, не в жизнь. Под кустами черемух гомозились куры, зарываясь от зноя в прохладный чернозем. Победно драл горло красногрудый петух, озирая янтарным круглым глазом свое пернатое семейство. Терпко пахло ивником, рыбьей чешуей отшаровав деда Трофима сыростью смутных вод откуда-то со стороны Несло гарью потухшего костра. «Подайте, паром!» Трофим выругался, поцарапал затылки, Сдвинув старую кивчонку на лоб, Меланхолично ответил. «Идь говорил же, не подам!» «Да че же настырная баба? Душу вымотает, А она стоит на своем!» Ну, паря, даю неделю, даю две, месяц, год, два года. И вот, пойми в виду, возлюбил коров, что людей. Понимал их с первого мыка, из хвоста, по глазу. И коровы возлюбили меня, но сказать правду, не одни коровы. Подвернулась тут бабенка, пухленькая немочка. «Идем, — говорит Иван».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 В двадцать девятом году прочитал я в германских газетах, что большевики двинулись на кулаков. Под корень их выводят. Аж у всей за границы. ум помутился. Но, думаю, такое дело по мне. Не устоит, наверное, и мой Тужилин, сынок его, Ефимка. Даши-то мое подкузьмил? Смыслишь? Поехал я с Матильдой слептик на реярмарку. А Тель махнул Берлин под то Стал искать российское посольство, полномочное. Как где не спрошу, так на меня от этакие глаза вылупят, косоротятся. Настропалился я к тому времени на немецком, что не отличишь от немца. Разыскал посольство. Принял меня добрый человек. Выложил я ему всю подноготную, так, мол, и так.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 Что ты, Христос, с тобой оживился дед Трофима, как же! Возвернулся я домой, Даша моя лежит в постели, Сохла вся, краша в гроб кладут. В избери бетишка, мальчонка, и девчушка, Ефим-то будь он проклят, взял ее из бедную солдатку, без всякой там сердечности, просто по нутру пришлась, от чего не побаловать, и набаловал двойню, в смысле ж, а после откачнулся, и вся недолга, как глянул я на нее, и не поверишь, вроде сознание потерял, тысячи смертей переведал на позиции, миллион насмешек натерпелся.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 каким цветком Даша распустилась. Жили мы с ней после пятнадцать лет, как вроде семь дней пролетело. Да не уберег я ее сердешную. Утонула она вон возле того острова, кинулась в полноводье. Паром спасать сорвало его водой, а лодку возьми и переверни волной. С той поры, товарищ майор, и присох на этом берегу. Сын у меня вышел в инженеры, а дочь — бухгалтером.